Глава третья. Вадим приехал через неделю после того, как оставил Георгия одного. А в этот день Георгий ездил в Арль. На обратном пути он вышел из поезда несколькими станциями раньше и пошел пешком. Хотя станции казались частыми, как платформы подмосковной электрички, идти пришлось так долго что ноги у него гудели, будто чугунные, когда он подходил к дому. Он увидел, что дом светится в темноте, увидел машину у ворот и прибавил шагу. Вадим сидел в плетеном из лозы кресле у незажженного камина, курил трубку и пил вино из большого прозрачного бокала. В баре, который Георгий в первый же день обнаружил в комнате с камином, стояло множество бутылок. По благородному виду этикеток нетрудно было догадаться, что вина в них изысканные и дорогие. «Перфекционист!» — вспомнил он и улыбнулся. Впрочем, сейчас бокал Вадима был полон, и не похоже было даже, что он налил в него вина, чтобы выпить. Скорее так... — По инерции. — Гуляешь? — спросил он, поднимаясь навстречу. — А я ведь телефон забыл тебе оставить. Беспокоился. Но потом Эллен позвонил. Она сказала, что вроде бы с тобой все в порядке. — А что бы мне сделалось? — улыбнулся Георгий. — Спасибо, Вадим Евгеньевич. Мне у вас было очень хорошо. — Вижу, — кивнул он. Я еды привез, поужинаем. — Не голодал ты? — Какое там? — смущенно покачал головой Георгий. Только и делал, что ел. — Карпа поймал, как бомж. А когда Элен на обед пригласила, тогда же неудобно было. Все время приходилось за собой следить, чтобы на еду не бросаться. — Что ж неудобного? — улыбнулся Вадим. Карпов здесь все ловят, а Элен, женщина, с понятием, догадывается, что при таких габаритах есть надо много. Да и Клод ее на аппетит не жалуется. «Понравились они тебе?» «Не то слово! Я и не думал, что в Европе такие люди есть». «А что ж ты, интересно, думал про Европу?» — усмехнулся Вадим. «Ну да, что и всякий дурак думает». — явнул Георгий. — Муж ее тоже хороший, приятный человек, но она какая-то совсем особенная. Я так и не понял, что это в ней такое. Разговор про мадам Бувье продолжился за столом. Еды Вадим привез много, и все такую, которую не надо было готовить. Поэтому уже через десять минут они сидели у камина, Георгий сразу разжег его и пили красное вино, заедая его белым, желтым и зелено-плесневелым сыром. — Непонятно, что это в ней такое, — повторил Георгий. Он действительно не мог объяснить даже себе самому то, что почувствовал в отношении к нему Элен. И когда она пришла в первый раз с водкой и яблоками, и потом уже у нее в доме, это была не просто предупредительность доброжелательной хозяйки гостю, пусть даже для нее и приятному, а что-то другое. Но что Георгий не понимал? Что значит ее особенное, чуткое внимание каждому его желанию? Ее стремление, каждое это его мелкое желание предупредить и выполнить, и ведь это не было кокетливым вниманием женщины, которая хочет понравиться мужчине. Такое и в голову не могло прийти при взгляде на Элен и ее спокойного, добродушного мужа. Он попытался объяснить все это Вадиму, но тот, оказывается, и без объяснений понял, о чем речь. «А!» — улыбнулся он. — Ты тоже заметил. Так у них воспитывают девочек. Воспитывали, вернее. Молодые-то уже другие, хотя и среди них встречаются. Я помню, когда первый раз это увидел, растерялся даже. — А что это? — спросил Георгий. — Да уважение к мужчине объяснил Вадим, к самому факту его существования. У Литы, это жена моя бывшая, подружка была, француженка, и она нас пригласила в гости. Мы тогда только-только МГИМО окончили, а это ведь при советской власти было. Хоть я по Франции и специализировался, а сильно за границу не разъездишься. Да ездили всегда группой, под присмотром. А тут вдвоем в Париж, да еще в семью. В общем, много было ошеломительного. И вот у нее, у подружки этой, была бабушка. Такая, знаешь, дама, про которых я только в книжках читал, хотя и моя... Гран-мама не посудомойкой была. Как кто за ней ухаживал? Ситроэн ей покровительствовал. Пикассо портрет ее написал. Прокофьев музыку посвятил. Одним словом, людей она повидала. Выходила бабушка к завтраку с такой прической, как будто только что не из постели, а... От парикмахера на пальцах кольца, такие, что сразу Марию Антуанетту вспоминаешь, на душу, на совсем чуть-чуть, и отнюдь не красной Москвой, а уж манеры... А, В общем, аристократка по полной программе. Вадим рассказывал неторопливо, то и дело подкуривая трубку и смотрел при этом не на Георгия, а на огонь в камине. Георгию интересно было его слушать, но сердце сжималось при звуках его спокойного голоса. И вот эта дама со мной держала себя так, будто я ее своим визитом невесть как и счастливил. И даже не визитом, а вот именно самим фактом своего существования. То есть она и с Лидой, конечно, была любезна, но совсем не так. Лидка фыркала все. Что это она был, как женщина Востока какая-то? Удобно ли будет вашему мужу, если я... Да как ваш муж отнесется к тому, чтобы... И все это не с заискиванием, Боже упаси, но с таким, знаешь, живейшим ко мне вниманием... Я этого тогда понять не мог. В институте ведь нам ни о чем таком не рассказывали. Это уже потом, когда во Франции работал, начал постепенно соображать, да и объяснили мне. Их так воспитывали, что женщина от мужчины Может совершенно не зависеть ни материально, ни социально, но вся ее жизнь от него зависит все равно. А если мужчину не уважать, то он превратится в дерьмо, она будет несчастна со всей своей материальной независимостью, потому что в мужчине есть что-то, чего в женщине нет и что, безусловно, достойны ее интересы и уважения. Странно все-таки удивился Георгий. А мне, знаете, наоборот кажется, что в женщинах что-то такое есть, чего мы не знаем и знать никогда не будем. Мне они более содержательными, кажутся улыбнулся он. Так ведь это процесс взаимный, — кивнул Вадим. Во Франции, во всяком случае. Я-то все это только со стороны знаю. В личной своей практике ничего подобного не наблюдал. Линка мне, конечно, в рот смотрит, но ведь притворяется. А Лида не притворялась даже. Да мне от них ничего такого и не надо. Много ли радости? чтоб тебе дура в рот смотрела. — Это нынешняя моя подруга, Линка, — пояснил он. — Я знаю, Саша говорил, — сказал Георгий и тут же прикусил язык. — Вадим не заговаривал ведь о Саше, и, может быть, не надо было сейчас о нем говорить. Но Вадим при этих его словах, наконец, отвел глаза от камина, на который безотрывно и безучастно смотрел все это время и сказал, — Мы с Сашкой сюда только вдвоем всегда ездили. Это у нас с ним только наше было место. Мы ведь его и нашли вдвоем куда три назад. То есть я-то здесь и раньше бывал, конечно, и специально Сашку сюда привез. У меня в Ницце дом. Лида спала и видела, чтоб все как у людей. Я ей купил. Но Сашка Ниццу терпеть не может. Особенно девушки тамошние его раздражают, — улыбнулся он. У них, говорит, папа, цена на лбу написана, а это, по-моему, довольно противно». — Особенно девушки тамошние его раздражают, — улыбнулся он. — У них, — говорит папа, — цена на лбу написана, а это, по-моему, довольно противно. — По-моему, положим тоже, но, по-моему, еще это также и удобно. — Ну, об этом я Сашке не говорил. А вот он и маялся, маялся летом в Ницце, еще и Лида его воспитывала с утра до ночи, а он же... Такой у меня мальчик. Ну, как его воспитывать? Чему мы его можем научить? А, в общем, он мне и говорит, — Как хочешь, папа, больше я с вами никуда не поеду. Сердитый такой, расстроенный, меня прям ужас взял. Как это он со мной никуда не поедет? Как же я жить-то буду? Вадим больше не смотрел, с безучастным видом на огонь. Георгий боялся пошевелиться, чтобы ему не помешать. Каждое Вадимово слово бередило ему сердце а при последних его словах. Как же я жить-то буду? Он почувствовал, как ком подкатывается к горлу, не давая дышать. Ну вот, сказал Вадим, я ему и предложил. «Давай, Саша, по комаргу проедемся!» И сюда его повез. Вадим смотрел на Георгия, но, кажется, не видел его. Впервые глаза его не казались Георгию ни волчьими, ни непроницаемыми. И знаешь, Дюк, так ему здесь сразу понравилось. Мы под дождь попали... А здесь ведь дожди такие бывают, что джунгли вспоминаются, молнией стеной, с неба в водопад. Это же машину остановил, дорога глинистая раскрутила нас, а через десять минут все кончилось, солнце вышло, и так все засияло, что, ей-богу, хоть ты не помирай. Едем мы себе, едем топи кругом, птиц тучи, сосны огромные, здесь зонтичные сосны растут. Доехали до Сан-Жиле, а вдруг Сашка говорит, «Смотри, пап, какой корт! На таком бы даже я играл!» А он вообще-то в теннис играть не любит, потому что, говорит, это не игра, а светский раут. Но в Сан-Жиле и правда корт такой... В кипарисовой роще кругом лошади бродят, белые такие. — Видел ты их? Вадим посмотрел на Георгия так, словно это было для него сейчас самое главное — узнать, видел ли тот белых комаркских лошадей.